Меня интересует несколько другое, отреагировала Латуш, фиксируя в памяти новую подробность. Я, разумеется, знаю, что речь идёт о седьмой модели, поскольку с ней-то и возникли проблемы. Мне же надо выяснить, не имела ли та машинка, ну, каких-то изъянов или других особенностей, отличавших её от других таких же. Нет, не думаю, задумчиво ответила девушка. Хотя были кое-какие дефекты. Например, изображение буквы S на клавише слегка развернулось вправо. А ещё я заметила три царапины вот здесь. И она в воздухе указала ладонью на боковую сторону воображаемой пишущей машинки. О, значит, вы сможете узнать ту машинку, если увидите снова. Безусловно. А теперь припомните, пожалуйста, мадмуазель, какими были особенности шрифта? Ну, возможно, дефекты букв, отклонение строки от горизонтали или нечто подобное. Ничего такого, чтобы сильно бросалось в глаза. Машинка была уже старая и несовременная, но всё ещё исправная. Он, правда, мисье Буарак считал иначе. Но я придерживаю своего мнения. А что именно говорил об этом месье Буарак? Он обвинил меня в небрежности, но на самом деле всё получалось совершенно нормально, а в некоторых мелочах уж никак не было моей вины. Я абсолютно в этом уверен, мадмозель. Но, быть может, вы расскажете мне, что произошло? Здесь и рассказывать особенно не о чем. Мне поручили большую работу длинный список спецификаций для завода насосов в Аргентине. Я закончила и, как обычно, положила материалы на стол Мисе Буараку. Через несколько минут он вызвал меня и спросил, как я посмела дать ему на подпись столь неопрятно отпечатанный документ. Не понимая, в чём заключается неопрятность, я поинтересовалась, на что конкретно он жалуется. Месье Буарак указал мне на совершенно незначительные дефекты: главным образом на неровность некоторых строк, на чуть размытые контуры двух или трёх букв. Думаю, не я сама, да и никто другой не обратил бы на это внимания. Месье Буараку пришлось объяснить, что причина не в моей небрежности, просто машинку нужно было немного поднавить. Но он обвинил меня в том, что я печатала, слегка нажимая на клавишу верхнего регистра, сама того не замечая. Но, месье Фанель, уверяю вас, я не делала ничего подобного. Когда я сказала об этом месье Буараку, он сначала задумался, потом извинился и заявил, что мне необходима новая машинка. Он почти сразу позвонил в магазин, и в тот же день после обеда нам доставили Ремингтон 10-й модели. А что осталось со старым седьмым номером? Тот же мужчина, который привёз новую машинку, забрал старую с собой. И на этом ваш спору закончился. Да, закончился мисье. Простите, если я ошибаюсь, но ведь вас уволили из-за какого-то недоразумения и разногласий с мисье Бораком, не так ли? Девушка покачала головой. Вовсе нет, ответила она. Ничего подобного не было. Просто в следующий понедельник, то есть через 2 дня после её переполоха с машинкой, месье Буарак уведомил меня, что начинает реорганизацию офиса, и ему отныне нужно иметь одной машинисткой меньше. А поскольку я нанилась на работу позже остальных, то мне и предстояло уйти. Он сказал, что приступает к изменениям немедленно, и потому хотел, чтобы я подала заявление об уходе сразу же. Компенсируя отсутствие положенного предварительного уведомления, он велел выплатить мне вперёд месячное жалование, а потом написал великолепную рекомендацию, которая, кстати, у меня с собой. Мы с ним расстались вполне по-дружески. В документе, показанном девушкой, говорилось: Настоящим я имею честь и удовольствие засвидетельствовать, что мадмуазель Элоиза Ламбер работала в моей фирме стенографисткой и машинисткой в период с августа 1910 по 5 апреля 1912 года, полностью удовлетворяя всем требованиям, предъявляемым мной и моим управляющим. Она проявила себя аккуратной, трудолюбивой сотрудницей, в совершенстве владеющей своей профессией, обладая превосходными манерами в общении и безукоризненной дисциплиной. Она вынуждена покинуть нашу компанию по причинам, которые не зависят от нее, а лишь в силу сокращения нами штата работников. Я расстаюсь с ней с величайшим сожалению и готов с уверенностью рекомендовать ее любому будущему работодателю. и подпись Рауль Буарак, исполнительный директор. Рекомендация действительно весьма лесная для вас, манмазель, прокомментировал прочитанное Лятуш. Он ненадолго вышел в соседнюю комнату апартаментов, служившую спальней, и прикрыл за собой дверь. Затем достал из блокнота образец почерка Буарака и сравнил подпись с той что тот поставил под своими показаниями. Тщательный анализ удовлетворил его. Подпись на рекомендательном письме была подлинной. Он вернулся к девушке и отдал ей документ. Спасибо, мадмуазель. А теперь не могли бы вы постараться припомнить кое-что ещё? Не приходилось ли вам в последние дни работы печатать письмо несколько необычного содержания о крупном выигрыше в государственной лотерее и об отправке денег в Англию в некой бочке нет мисье ничего подобного я не печатала ответила машинистка откровенно поражённая таким вопросом лятуш пристально следил за ней И удостоверился, что у неё не возникло подозрений в правдивости его истории и в том, за кого он себя выдавал. Однако странности его вопросов и дотошность сыщика могли позже породить у девушки подозрения. А потому, чтобы этого не случилось, он продолжил разговор о седьмой модели Ремингтона. спросил, не заметила ли она каких-либо признаков, что механизм кто-то втайне разбирал на части, а закончил заявлением: "Вероятно, в данном случае произошла ошибка". И подвергнувшаяся столь детальному обсуждению машинка не относилась к числу тех, которые интересовали детектива. После чего Летош записал её домашний адрес и вручил 100 франков. Сперва для вида отказываясь, деньги она всё же взяла. Но только никому ни слова, как договорились с мадмуазель. Напутствовал он мушенистку на прощание.